Глава седьмая. Сон 4 Утром в небе не было ни единого облачка. Омытая ночным ливнем долина реки Альба, сияла, как только что отчеканенная монета. С вершины дон -джона окрестность в ясном воздухе просматривалась до самого горизонта. Город Альбрук просыпался внизу у подножия холма, на котором стоял замок. Уже слышны были крики рыночных торговцев и звон на в кузнице. Маргарет, или как теперь было велено ее называть, Гвиневера спала, выпростав из-под одеяла изящную ножку. закари полюбовался немного, но решил не предаваться утренним ласкам, потому что ночью отведал этих самых ласк преизрядно. Нельзя, конечно, насытиться любовью впрок но в ближайшую неделю он мог бы обходиться одними воспоминаниями об этой ночи. Он прикрыл конечность герцогини шелковым покрывалом и тихонько оделся. Ночью, проведя какое-то время в видном погребе, они с герцогиней поднялись на самый верх донжона, в ее личные покои, где продолжали наслаждаться обществом друг друга до рассвета. Верхний этаж главной башни замка изначально был предназначен для пребывания в нем только во время осады. Но герцогиня настояла на том, чтобы устроить здесь свои личные апартаменты, состоящие из спальни и будуара. Спальня герцога находилась ниже. Служанка герцогини, кстати, та самая, что навещала вчера ратника Вальдемара в западной башне, спала на кушетке в будуаре. Маргарет не стесняла ее присутствия. Видимо, была уверена, что девушка сохранит их тайну. Любящий сейчас весь мир Закарии наклонился к ней и поцеловал прямо в уста. А когда та проснулась и уставилась на него сначала испуганно, потом удивленно, он сказал, смеясь, «Передай своей хозяйке этот поцелуй». Быстро совершила он обход замка. Дневная смена ратников находилась на своих постах. Как раз пришел обосс с охотничьими трофеями из трех телег. На передней, прямо на из исполинского бурого медведя, восседал Гвида. Эта телега была загружена шкурами хищников — волчьими, лисьями и куниями. На них развалился весь персонал кухни до последнего ложкомоя. На втором вазе были навалены олени, косули и кабаны. Над грудой туш торчали огромные лосиные рога. Последний воз был гружен мелкой и пернатой дичью. Головы зайцев, тетеревов, уток, диких гусей, куропаток и фазанов болтались на мертвых шеях по сторонам телеги. Гвида, по всей видимости, пьяный, орал дурным голосом какую-то древнюю песню в которой невнятные, но глобальные претензии к суровой действительности перекликались с готовностью в любой момент завершить бессмысленный круг существования. Закари наблюдал эту картину с приворотной башни. Если ты не прекратишь базлать, как раненый осел, дорогой Гвида, я не велю впускать тебя в замок, прокричал комендант. Извини, друг, замахал руками повар. Всю ночь под дождем ехали, чтоб мясо не испортилось. И только вино помогало нам согреться, а песни спасали от сна. Открывайте же скорее, клянусь, никогда не петь больше, если мне позволят добраться до перины. Кухонный персонал отправили домой с тем, чтобы завтра, когда герцог прибудет в замок, уже был бы готов стол с блюдами из свежедобытой дичи. Ближе к вечеру Когда солнце уже заходило на посадку над лесом на западе, раздались звуки горна. Закари пришел к воротам и по озадаченным лицам привратников понял, что что-то не так. За стенами слышался гомон множества голосов. На его фоне выделялись возгласы «Долой герцога!» и «Свободу!» Закари вышел на стену над воротами. Вся дорога от ворот до низа холма была заполнена разнообразно вооруженными людьми. По большей части это были горожане, но между ними сновали какие-то не очень опрятные люди в зеленых и коричневых накидках. Очень было странно видеть во главе бунтовщиков бургомистра Альбрука. Он дирижировал криками. Закари поднял руку и дождался, когда смолкнут крики. «Господин бургомистр, добрый вечер!» Не соблаговолить или объяснить, что происходит. Однако, вопреки ожиданиям, бургомистр лишь насупился и отвечать не стал. Вперед вышел один из людей в накидках и прокричал: Святые угодники, какая удача! Ты-то мне и нужен! Узнаешь? Он снял капюшон. Питер, одноглазый! Закари, конечно же, сразу признал в нем давишнего знакомца. Не скажу, что очень рад тебя видеть. Так это ты стоишь во главе этого сброда? — Не очень-то это уважительно называть сбродом честных бергеров, — заметил Питер. Толпа возмущенно загудела. Переждав, разбойник продолжил. — Коротко говоря, мятеж перерос в смуту, а та, в свою очередь, в восстание. Я, как предводитель Онова, объявляю бывшую обитель герцогов Альбрукских главным оплотом народного гнева. Предлагаю защитникам замка сложить оружие и открыть ворота. В этом случае обещаю сохранить вам жизнь и рассмотреть возможность принять вас в ряды повстанцев. Иначе месть, смерть, кровь и экскременты по стенам. Понятно. Кажется, у меня дежавю. Я уже слышал нечто подобное в твоем исполнении. Сколько у нас времени на размышления? До утра. Мы знаем, что герцог с войском вернется завтра к вечеру. Поэтому штурм начнем утром. Тебе хоть рассказали, что этот замок пережил с десяток осад и ни разу не открыл ворота врагам. У тебя шесть воинов и кучка дворник, комендант. А нас около тысячи. По кирпичикам замок разберем. Закарий, леди Маргарет и Гвидо устроили военный совет в каминном зале. Повар притащил трех жирных рябчиков с ананасовым гарниром, чтобы скрасить трудный разговор. Герцогиня заявила, что никогда не осилит столько, но незаметно для себя умяла свою порцию и обсасывала теперь последнюю косточку. Я вообще не понимаю, как горожане решились на восстание, задумчиво произнесла она. Мой муж добрый и мудрый правитель. Он никогда не притесняет своих подданных и дает им жить в свое удовольствие. Да, он строг в вопросе сбора налогов. Но в наших землях налог ниже, чем в большинстве других земель королевства. Герцогство не воюет ни с кем уже десять лет, и королю для участия в военных кампаниях своих вассалов не предоставляет. — Полностью согласен с вами, ваша светлость. Исключительно почтительно, стараясь не выдать истинного отношения к герцогине, проговорил Закарий. — Даже в дальней деревне, из которой я родом, все любят и при каждом удобном случае прославляют герцога. И поверьте мне совершенно искренне. — Я тоже только хорошее слышал о герцоге Альбрукском, — поддакнул Гвида. — Недаром же его прозвали Ренольд Золотое Сердце. «Это могут быть происки старых завистников. Графа Голуата или маркиза Мерланда», — предположила герцогиня. «Очень может быть», — повар воздел указательный палец. Издается мне на добрых бюргеров наложили колдовские чары. У Питера Одноглазого в отряде есть ведьма, миледи пропаганда», — Закари фыркнул от неожиданности. «Неужели же пропаганда?» «А что?» «Обычное латинское имя», — невозмутимо заметил повар. «Так вот, эта пропаганда очень сильная ведьма. Она может заморочить целые страны, полностью поменять образ мысли их граждан по щелчку пальцев, и боится она только правды. Но беда в том, что одурманенные пропагандой граждане правды слушать не станут. Я могу приготовить зелье прозрения». Этому рецепту научил меня дедушка. Знахарь не из последних. Оно поможет захватить их внимание на минуту. И если за это время заставить их прислушаться к гласу истины, чары пропаганды падут. — Не может быть! — выдавил Закарий, еле сдерживая смех. — Соберитесь, комендант, не вижу повода для веселья, — одернула его герцогиня. — Что еще мы должны знать об этой миледи? Повар немного подумал. «Не знаю, как это поможет, но эта ведьма — та еще шлюха. В порыве страсти я слышал... Простите, ваша светлость, она лижет Анус своему очередному покровителю». «Фу!» — герцогиню передернуло от отвращения. «Надеюсь, это никак нам не пригодится». «И откуда только тебе известны столь мерзкие подробности, Гвидо? Госпожа, я был владельцем лучшего трактира в столице». Каких только откровений там не доводилось выслушивать. Закари в очередной раз с трудом совладал с приступом веселости. — И как же нам применить это твое зелье? Гвида почесал затылок. — Полагаю, так. Сегодня они будут готовиться к завтрашним военным действиям. А как добрые бюргеры это делают? Конечно же, предаваясь возлияниям. А где они будут это делать? Конечно же, в Баобабе. А его владелец мой ученик по части кулинарного искусства. Я договорюсь с ним, он поможет. Я надеюсь, из замка есть тайный ход?» Комендант кивнул. Было полночь, но в Баобабе, самом популярном трактире Альбрука, все места за столами были заняты. Многие пили сидя или даже лежа на полу. Горожане готовились к завтрашнему штурму, усердно уничтожая запасы пива, вина и сидра из кладовых Баобаба. За центральным столом в окружении городских старост и глав ремесленных гильдий восседал бургомистр. Здесь же находился знаменитый на все герцогство алхимик Арчибальд тальбрукский главным научным открытием которого стал вовсе не способ добычи золота из свинца или алмазов из угля, а напиток под названием «Аквайнеус», получаемый путем перегонки белого вина с помощью алхимического куба. Этот напиток кружил головы гораздо сильнее вина, и это было причиной, по которой алхимика приглашали на все более или менее значимые городские события. Вдруг бургомистр подпрыгнул на своем месте. «Сэр Вентер!» — вскричал он испуганно, но уже в следующий момент приказал. «А ну, взять его!» Закарий, который неизвестно откуда появился перед столом с городской элитой, поднял над головой склянку с зельем прозрения. Кинувшиеся к нему было люди остановились в нерешительности. Склянка ударилась об пол, разбрызгавшаяся жидкость мигом обратилась в парк и будто бы подул свежий ветерок, напоенный родниковой прохладой. Он мгновенно вытеснил из помещения кухонный смрад и алкогольный перегар. Их место заняли ароматы листвы и луговых цветов. Как будто прокопченные стены исчезли, и все оказались на лесной опушке в ясный весенний день. «Да», — подумал Закари, наверное так и должна пахнуть истина». Он заговорил. Прошу выслушать меня не из былого уважения к нашему господину, который для многих из вас стал крестным или посаженным отцом. Прошу внимать меня ради вас самих. Вы находитесь во власти чар, который наслала на вас коварная ведьма». Тот рыцарь почувствовал, что его снова начинает разбирать смех, и имя ее он произносить не стал. Образовалась пауза. Люди под действием зелья, Молча ждали, что он скажет. Но Закари помнил, что времени всего минута, поэтому поскорее продолжил. «Заклинаю вас, подумайте, что вы творите. Если победят враги герцога, вас ждут нужда и голод. Богатство герцогства растащат завистливые соседи, а сам Альбрук утратит свой гордый статус оплота свободных земель. В замке на холме, который вы собираетесь штурмовать утром, Поселится деспот, который возненавидит наш народ и пожелает разорить и поработить его. Именем герцога призываю вас вспомнить свои вассальные и верноподданнические обязательства и немедленно вернуться под сень его знамен. После того, как он замолчал, трактир на какое-то время безмолвствовал. Потом слово взял бургомистр. «Господин комендант, вам...» Как представителю единственно законной власти приношу извинения от имени граждан города Альбрука. Ей-богу, бес попутал!» Одноглазый проводил досуг на втором этаже трактира в комнате для гостей со своей ведьмой. Когда Закари открыл ногой дверь, снеся крючок, кто-то метнулся к окну, посыпалась слюда, захлопали крылья. Питер сидел на постели и таращился злым циклопом. «А ну! — Вставай-ка, приятель, да срам прикрой. Хочу устроить тебе небольшую экскурсию по ночному Альбруку, — приказал комендант. Должность пыточного палача упразднил еще Карл Велеричивый, поэтому в комнате для допросов в подвале Дон джона на всем лежал толстый слой пыли, кроме самого пыточного ложа. Питер ухмыльнулся, усаживаясь на нем по приказу Закари. — Я гляжу, у вас гуманизм тут процветает. — Ну как сказать? Я тебя долго пытать не стану. Комендант крутил в руках какой-то жуткий, отвратительно позвякивающий прибор, взятый со столика для изуверских инструментов. — Ты немалого достиг на своей стезе. Предводительствуешь целым восстанием. Хочешь остаток пути брести в темноте, так я тебе это устрою. Просто выну тебе второй глаз как это хотел сделать наш славный гонец, который погиб по твоей вине. Или говори, кто тебя нанял. Граф Галуат? Маркиз Мерланд?» Разбойник ощерился. «Вынимай! Даже интересно! Слепым я еще не был!» «Представляю, как это невесело! А расскажешь правду, и отпущу тебя. Вернешься к своим соратникам, и игра продолжится». Разбойник подумал. «Хорошо!» «Допустим, это граф. Я не понимаю только, откуда у тебя гарантия, что я скажу правду». Гримаса угрюмого веселья снова исказила его лицо. «Подожди немного, гарантии будут», — мрачно произнес Закари. Они помолчали. Разбойник стал дрыгать ногой, выдавая волнение. Но, заметив, что за этим наблюдает комендант, перестал. «Тут ржавые петли лязгнули!» и, пригнув голову, чтобы пройти в дверной проем, вошел Гвидо. При виде старого знакомого одноглазый еще пуще развеселился. «Гвидо, дружище, какими судьбами? Что делаешь ты в этой глуши? Я бы обрадовался тебе, Питер, если бы увидел у себя в приюте пикурейца, но не в этих обстоятельствах. Таверна в столице сожжена». Теперь я служу герцогу, а ты пришел сюда, чтобы причинить зло моему доброму господину. Но я по старой памяти приготовил для тебя угощение». Повар поднес к носу разбойника склянку с какой-то аполисцирующей жидкостью. «Что это?» — Питер отшатнулся. «А это, дружище, зелье правды. Мой дед, царствие ему подземное, научил меня и этому рецепту. Сейчас ты выпьешь...» и если в течение получаса скажешь хоть слово неправды, из ушей у тебя пойдет кровь, потом глаза вылезут из орбит. Прости глаз, и в итоге глупая голова твоя лопнет. Я не буду пить это дерьмо, пей! Или клянусь своим половником, я найду способ влить в тебя этот отвар!» Таким грозным закаре его еще не видел. Питер протянул руку к склянке. — Головы мне не жалко. Расскажу правду только для того, чтобы увидеть дурацкое выражение ваших лиц. Через минуту Гвидо кивнул Закари. — Ну, говори, кто тебя послал. Клянусь, он станет моим личным врагом, — приказал комендант. Питер засмеялся. — Никакой это ни граф и ни маркиз, приятель. Это сам король. Он приказал мне захватить замок и герцогиню. «Это он дал мне пропаганду в помощь!» После долгой паузы Закари встрепенулся. «Хорошо. Тогда еще один вопрос. Это правда, что Миледи использует не совсем обычные ласки?» «Пошел ты к дьяволу!» — разозлился разбойник. «Отвечай! У зелья есть еще свойства. Башка точно так же лопнет, если ты откажешься отвечать!» — осадил его Гвидо. «Это правда!» Одноглазый был заметно сконфужен. Я поначалу даже испугался, но потом втянулся. Положа руку на сердце, боюсь, что теперь без дополнительной стимуляции не смогу.